Семь подземных королей. Как появилась волшебная страна? В старое время, так давно, что никто не знает, когда это было, жил могучий волшебник Гурикап. Жил он в стране, которую много позже назвали Америкой. И никто на свете не мог сравниться с Гурикапом в умении творить чудеса. Сначала... Он очень этим гордился и охотно выполнял просьбы приходивших к нему людей. Одному дарил лук, стрелявший без промаха. Другого наделял такой быстротой бега, что тот обгонял оленя. Третьему давал неуязвимость от звериных клыков и когтей. Так продолжалось много лет. Но потом просьбы и благодарности людей наскучили Гурикапу, и он решил поселиться в уединении, где бы его никто не тревожил. Долго бродил волшебник по материку, еще не имевшему названия. И, наконец, нашел подходящее место. Это была удивительно милая страна, с дремучими лесами, с прозрачными реками, орошавшими зеленые полянки, с чудесными фруктовыми деревьями. «Вот что мне надо», — обрадовался Гурикап. «Здесь я в покое проживу свою старость. Надо только устроить, чтобы сюда не являлись люди». Такому могучему чародею, как Гурикап, это ничего не стоило. Раз — и страну окружило кольцо неприступных гор. Два — за горами пролегла великая песчаная пустыня, через которую не мог пройти ни один человек. Гурикап призадумался над тем, что ему еще не достает. «Пусть здесь воцарится вечное лето!» — приказал волшебник, и его желание исполнилось. «Пусть эта страна будет волшебной, и пусть здесь разговаривают по-человечески все звери и птицы!» — воскликнул Курикап. И тотчас повсюду загремела неумолкаемая болтовня. Заговорили обезьяны и медведи, львы и тигры, воробьи и вороны, дятлы и синицы. Все они соскучились за долгие годы молчания и спешили высказать друг другу свои мысли, чувства, желания. — Потише! — сердито распорядился волшебник, и голоса примолкли. — Вот теперь начнется мое спокойное житье без назойливых людей! — сказал довольный Гурикап. — Вы ошибаетесь, могучий волшебник! — раздался голос близ уха Гурикапа. И бойкая сорока уселась ему на плечо. «Извините, пожалуйста, но здесь живут люди, и их немало». «Не может быть!» — вскричал раздосадованный волшебник. Почему, Почему, я их не не видел? «Почему я их не видел?» «Вы очень большой, а в нашей стране люди очень маленькие», — смеясь объяснила сорока и улетела. И в самом деле гурика был так велик, что голова его приходилась вровень с верхушками самых высоких деревьев. Зрение же его под старость ослабело, а про очки в те времена не знали даже самые искусные волшебники. Гурикап выбрал обширную поляну, лег на землю и устремил взор в чащу леса. И там он с трудом разглядел множество мелких фигурок, боязливо прятавшихся за деревьями. — А ну подойдите сюда, человечки! — грозно приказал волшебник, и его голос прозвучал, как раскат грома. Маленькие люди вышли на лужайку и робко смотрели на великана. «Кто вы такие?» — сурово спросил волшебник. «Мы жители этой страны, и мы ни в чем не виноваты», — дрожа ответили люди. «Я вас и не виню», — сказал Гурикап. «Это мне надо было смотреть хорошенько, выбирая место для житья». То, что сделано, то сделано. Обратно я ничего переколдовывать не буду. Пусть эта страна останется волшебной на веки веков, а я выберу себе уголок поукромнее. Горека ушел к горам, в одно мгновение воздвиг себе великолепный дворец и поселился там, строго наказав обитателям волшебной страны даже близко не подходить к его жилищу. Этот приказ выполнялся в течение столетий. А потом волшебник умер, дворец обветшал и постепенно развалился. Но даже и тогда всякий боялся приближаться к этому месту. Потом забылась и память о Гурикапе. Люди, населявшие отрезанную от мира страну, стали думать, что она вечно была такой, что всегда ее окружали кругосветные горы, что всегда в ней было постоянное лето, что там всегда разговаривали по-человечьему животные и птицы.